22 сказка «Мила и гора возможностей» В одном живописном краю, где зеленые долины простирались до самого горизонта, а величественные горы уходили в небо, жила семья с мальчиком по имени Мила. Мила был добрым и сообразительным, а передвигался он на специальном кресле с колесиками. Он любил наблюдать за другими детьми, которые бегали, прыгали и легко поднимались на холмы. Иногда мило грустил, что не может делать то же самое, и от этого чувствовал себя ограниченным. Однажды мило услышал, как дети в деревне обсуждали волшебную гору безграничных возможностей. Говорили, что тот, кто сможет подняться на ее вершину, поймет, что его возможности поистине безграничны и что он способен на большее, чем себе представлял. Эти слова запали мило в душу. Как-то раз, сидя у подножия горы и глядя, как другие дети смело начинают восхождение, он почувствовал грусть и бессилие. Ему хотелось быть там, наверху, и видеть мир так же, как они. Но он был уверен, что это невозможно. В этот момент рядом оказались его родители отец заметив печальное лице сына присел рядом и обнял его о чем думаешь мило спросил он с мягкой улыбкой я тоже хочу подняться на эту гору признался мило но я не могу у меня же нет таких возможностей мама присев с другой стороны взяла его за руку и сказала мило возможности не всегда видны сразу «Ты не один. Мы здесь, чтобы помочь тебе, а твои руки, твой ум и наша поддержка могут помочь тебе преодолеть любую преграду». Эти слова вдохновили Милу, и он вдруг подумал, что, возможно, если он начнет путь к вершине с поддержкой близких, то сможет добраться до нее. Собравшись с духом, Мила решил попробовать и попросил родителей помочь ему подняться туда». Сначала им пришлось преодолеть узкую тропинку, ведущую к реке. Родители вместе с мило придумали план. Они взяли прочные доски, которые служили опорой для его колес, и помогли ему безопасно пересечь поток. Вместе они медленно и уверенно перебрались на другой берег. Когда они подошли к лесу, дорога стала извилистой и сложной. Мило наблюдал, как ветки закрывают путь и почувствовал, что его сомнения возвращаются. Но его младшая сестра, которая пошла с ними, поддержала его, показывая, как можно обойти препятствие. И вместе они нашли безопасный маршрут. мило стал замечать, что чем больше он верит в себя и свою команду, тем легче ему становится двигаться вперед. «Мои возможности безграничны», – тихо повторял он себе, и чувствовал все больше уверенности, преодолевая новую трудность. Когда они добрались до самого крутого склона, Мило на мгновение испугался. Перед ним был почти отвесный подъем. Он вспомнил, как другие дети легко поднимались на подобные высоты, и ему стало не по себе. Но тут Он заметил, что отец уже подготовил крепкие веревки, а мама установила надежные поручни для его колес. «Мы вместе с тобой, Мила. Шаг за шагом мы доберемся до вершины», сказала мама, ободряюще сжав его руку. С помощью веревок, поручней и их поддержки Мила начал медленно, но уверенно подниматься по крутому склону. Каждый новый метр Казался ему победой над собой и своими страхами. И вот, наконец, он достиг вершины. Когда Мило оказался на вершине горы безграничных возможностей, он посмотрел вдаль и увидел всю деревню, леса и далекие поля. В этот момент он почувствовал, что его сердце наполнено радостью и уверенностью. Он понял, что даже если он передвигается не так, как другие, его возможности все равно безграничны, особенно когда его поддерживают те, кто его любит. С этого дня мило знал, что любое препятствие преодолимо, если у него есть вера в свои силы и поддержка близких.